Лэнгли, штат Виргиния, 12 августа 1978 года. Адмирал вошел в тесный просмотровый зал, когда уже начало казаться, что сегодня он уже не придет, что встречу снова придется переносить. В третий раз. Но работники управления прекрасно понимали, почему адмирал задерживается и относились к этому с пониманием. Адмирал ввел войну. Эта война шла через десятилетия, к Рождеству стороны объявляли перемирие, но уже в марте сражения начинались вновь. Эти сражения шли тихо и бесшумно, вместо танковых пушек использовались хитроумные аргументы и невыполнимые обещания, но по накалу сражений это была самая настоящая война. Ни конца, ни края этому не было». Адмирал воевал за бюджет. Каждый год на Капитолийском холме делили большой и жирный пирог под названием «Американский бюджет». И каждый год в коридорах было не протолкнуться от ходаков с горящими глазами, обещаниями на устах и пачками долларов в кейсах, желающих вкусить хотя бы малую талику долларового счастья война была жесткой пленных не брали адмирал в этой войне был не новичком ведь большая часть генералов вооруженных сил и адмиралов флота осенью только и занимаются тем что выбивают деньги и распределяют их не минула чаша сия и адмирала тернера когда он еще служил во флоте выбивать деньги у него получалось замечательно но только когда адмирал стал директором цру он понял, какое тяжелое это дело – выбивать деньги на национальную безопасность, на внешнюю разведку. Армия и флот получают свой кусок намного проще, да и растет он у них год от года. Дело в том, что и армии, и флоту есть чего предложить взамен тем конгрессменам, которым посчастливилось оказаться в бюджетном комитете. «Все очень просто». Армия и флот – это военные базы, каждая из которых дает работу немалому количеству гражданских. Это гособоронзаказ. А конгрессмены и сенаторы избираются от штатов. Это только с виду страна едина, и у нее общие интересы. На самом деле, интересы у каждого штата свои. Их и отстаивают народные избранники. Если ты пообещаешь не закрывать военные базы в моем штате, а то и новую откроешь, если вот этот контракт по гособоронзаказу получит вот эта фирма, которая немало пожертвовала в мой избирательный фонд, то я... Адмирал ощущал себя настоящим мастером интриги, но только когда он возглавил ЦРУ, он понял, что предложить ему, по сути... Нечего. Ведь все деньги ЦРУ тратит за рубежом. Ни сенаторы, ни конгрессмены от этого никакой выгоды не получали. Адмирал, ставший директором ЦРУ, вертелся, как уш на раскаленной сковородке. Некоторым компаниям была нужна информация, либо неофициальная помощь, ЦРУ. Ее оказывали в обмен на помощь финансируемых компаниями политиков. Часто ЦРУ оказывала помощь американской оборонной промышленности при участии в тендерах на закупки военной техники, объявляемых зарубежными странами. У ВПК позиции на Капиталистском холме были традиционно сильны. «Бизнес портили русские». Сволочи готовы были поставлять военную технику бесплатно всем, кто на словах готов был пойти по пути социализма. Отбирают заработок, сволочи, и сами бизнес не делают, и другим не дают. Был и еще один товар. «Сказки про ужасных русских и про заговоры им чинимые. Иногда ЦРУ, чтобы оправдать свое существование, изготавливала серию горячих материалов, представлявших на самом деле параноидальный бред, и сливала в прессу. Если проанализировать такие сливы, можно легко установить, что львиная их доля происходила осенью как раз под голосование по бюджету на следующий год. Так или иначе, большую часть своего времени директор ЦРУ адмирал Стэнсфильд Тернер тратил на политическое лоббирование своих интересов, на выбивание денег и на отбивание от различных скандалов. Газетчики пошли, чтобы их! Адмирал вошел в кабинет, бросил на свободный стул промокший плащ, на улице с утра зарядил дождь, тихий, моросящий, занял стул рядом с проектором взмахом руки, оборвал приветствие. «Начинайте!» Итак, господа, Милтон Берден, восходящая звезда советского отдела ЦРУ, прошел к массивному диапроектору, взял в руки выносной пульт управления, нажал кнопку. На раскатанном на противоположной стене белом экране появился спутниковый снимок. Советским отделом проанализирована поступившая информация о том, что СССР готовит внезапное военное вторжение в Иран или Турцию – Были проанализированы как материалы, любезно переданные нам АНБ, так и материалы московской станции. Примечание автора, так в ЦРУ называется резидентура. Несмотря на то, что бесспорных доказательств нет, агентурная сеть в СССР информацию не подтверждает. Основания для беспокойства, по нашему мнению, есть. И немалые. Вот здесь, здесь и здесь, а также здесь находятся советские военные аэродромы, так называемый Среднеазиатский аэродромный узел. Причем я указал только основные аэродромы, самые крупные. По нашим оценкам, их пропускную способность за последнее время Советы увеличили в два с лишним раза. Теперь, по нашим оценкам, Советы могут перебросить в этот район за сутки две дивизии ВДВ. Активность войсковых учений превышает средний показатель примерно в два раза. Большая часть учений проводится с боевой стрельбой, что нетипично для советской армии. Проводятся инспекторские проверки частей ВДВ. Так, Генеральным штабом ВСССР ВС в этом году проведена инспекторская проверка 105-й воздушно-десантной дивизии пункт постоянной дислокации «Фергана». При проверке установлено, что на выход соединения из места постоянной дислокации и загрузку в самлеты военно-транспортной авиации потребовалось менее трех часов. Это выше нормативов. Русские постоянно проводят учения с десантированием личного состава и техники. Отработана методика десантирования боевых машин с экипажем внутри. Следующий слайд. Карта южных районов СССР сменилась новым слайдом, демонстрирующим крупномасштабный спутниковый снимок какого-то района. Неопытный человек вряд ли бы разглядел что-то угрожающее в хаосе пятен разных оттенков серого и нескольких правильных геометрических фигурах, но неопытных людей в этой комнате не было. «Это Габала, Азербайджан. До недавнего времени мы считали, что это одна из станций предупреждения о ракетном нападении. Но теперь, проанализировав новую информацию, считаем, что здесь может находиться сильно укрепленный командный пункт со всеми видами связи, пригодный для управления силами вторжения». Совместив воедино всю информацию, следует признать, что вторжение технически осуществимо и возможно. Меры противодействия бросил адмирал в корне, пресекая споры, ведь информация о возможной агрессии русских была ему выкатна. На носу рассмотрения бюджета на новый финансовый год и злокозненные русские могли стать козырем. «Нами проанализирована обстановка во всех странах, имеющих общую границу с Советским Союзом. Целью анализа было найти страну, которую можно было бы использовать в нашей игре для отвлечения на нее сил русских и срыва либо максимального затруднения операции. Таких стран несколько». Берден снова нажал кнопку пульта управления проектором, на экране появилась карта СССР. Это Турция, Монголия, Иран, Китай и Афганистан. При этом необходимо выбрать страну, в которой уже создана напряженная обстановка, поскольку времени у нас мало. Турция является членом НАТО, подставить ее мы не можем. Монголия стабильна, это фактически 16 республика СССР. С Китаем лучше не связываться, либо у нас ничего не выйдет, либо конфликт перерастет из локального в глобальный, что нашими планами никак не предусматривается. Про Иран молчу, остается только одна страна – Афганистан. Бертон выдержал короткую паузу, пока остальные, а в комнате помимо него были только директор ЦРУ и зам директора ЦРУ по операциям, вспомнят то немногое, что не до этого знали про Афганистан. Итак, Афганистан. 27 апреля этого года, или 7 саура 1357 года по мусульманскому календарю, в Афганистане произошла революция. Вернее, не столько революция, сколько военный переворот. По данным Московской станции, Советский Союз не имеет к этому перевороту никакого отношения. Он вполне был удовлетворен курсом бывшего премьер-министра Афганистана Мохаммеда Дауда, который в ходе переворота был убит. Кстати, и Дауд пришел к власти в ходе переворота, свергнув короля, который приходился ему родственникам. К власти пришла так называемая Народно-демократическая партия Афганистана. Однако мы считаем, что это образование совершенно искусственное и состоит из двух партий – Парчам и Хальк, объединившихся только для решения задачи свержения режима. Партия Парчам объединяет в себе в основном средний класс Афганистана. В ней есть и военные, средние и мелкие предприниматели – Возглавляет партию некий Бабрак Кармаль, сын генерала Афганской Королевской Армии. Партия Хальк более маргинальна, в основном делает ставку на беднейшие слои афганского общества, поэтому и более радикально. Возглавляет эту партию нур Тараки, писатель и поэт, выходец из бедноты. Эту информацию, пожалуйста, обобщите и подайте отдельной справкой – попросил адмирал Тернер, а сейчас прошу ближе к делу. Советский отдел считает, что Афганистан наиболее подходит для того, чтобы начать глобальную геополитическую игру в этом регионе. Советский Союз не имеет отношения к произошедшему перевороту, поэтому потребуется немало времени для того, чтобы разобраться в ситуации и наладить связи с ключевыми игроками новой афганской политической сцены – «Сама ситуация в этой стране, на первый взгляд, стабильная, на самом деле, содержит в себе целый клубок острых противоречий, каждая из которых может взорвать ситуацию в этой стране. Первое и самое главное, с 1747 года и по нынешний год страной правили представители племени Дурани. Жемчужное примечание автора». Однако это племя не было крупнейшим и наиболее сильным, оно правило лишь в силу исторической традиции. В результате Апрельской революции к власти пришли представители крупнейшего пуштунского племени Афганистана Гильзаи. Большая часть лидеров Народно-демократической партии Афганистана принадлежат к племени Гильзаи. Нур-Мухаммед Таракин является чистым Гильзаи. Бабрак Кармаль, несмотря на то, что говорит не на Пушту, языке пуштунских племен, а на языке Дари, тоже является Гелезаи. Его мать была таджичка, а отец происходил из пуштунского гелезайского племени Малахель, жившего к востоку от Кабула и принявшего язык Дари. Поскольку племенная принадлежность передается по отцу, его тоже можно считать Гелезаи. Приход к власти крупнейшего племени Афганистана, которое 200 лет было отстранено от политики, скорее всего вызовет притеснение от других племен и прежде всего бывших правителей Афганистана дурани. В свою очередь дурани вряд ли так просто смирятся с потерей власти, находившейся в их руках свыше 200 лет. Таким образом, это первый узел возможного внутриафганского конфликта, безусловно вооруженного. Вторым узлом конфликта будет являться промарксистская ориентация партии НДПА и ее лидеров. Афганское общество традиционно для афганских племен и по сей день вождь племени и местный мулла на порядок более авторитетный, нежели власть в Кабуле, Король это знал и не покушался ни на авторитет церкви, ни на авторитет племенных вождей. В то же время марксистская идеология глубоко атеистично и тяготеет к четкой авторитарной вертикали власти. Следуя советам русских советников, новые афганские лидеры будут притеснять как церковь, так и племенных авторитетов – что также должно привести к серьезному конфликту даже без внешнего вмешательства. Третьим узлом конфликта будет являться раскол в самой НДПА. Две партии, которые ее образуют Парчабы-Хальк, объединяла только одна общая цель – захват власти. Сейчас, когда власть у них в руках, безусловно, начнется передел власти. Любая из партий захочет взять верх над другой, при этом придется определяться со своей позицией и Советскому Союзу, и как бы он ни определился, он все равно будет вынужден отдать предпочтение одной из партий, тем самым оттолкнув другую, которую можем подобрать и мы. Четвертым узлом конфликта будет наличие в стране беженцев из СССР. В 20-30-е годы советские войска вытеснили за границы большое количество жителей Среднеазиатских республик СССР, так называемых «басмачей». Значительная их часть осела в Афганистане, является национальными меньшинствами. При эти потомки басмачей могут послужить отличным горючим материалом для разжигания террористической войны в самом СССР. И, наконец, пятый и последний узел конфликта. Этот конфликт выходит за рамки Афганистана. Дело в том, что между Афганистаном и Пакистаном, по сути, нет границы. Есть так называемая линия Дюранда, проведенная произвольно и расколовшая многие афганские племена пополам. Учитывая сложный характер местности, ни демаркировать, ни оборудовать эту границу в разумный срок и в разумные деньги невозможно. В Пакистане в настоящее время находится у власти генерал Мухаммед Зия-Уль-Хак, свергший законоизбранное правительство и убивший премьер-министра страны. Генерал Уль-Хак является суннитом и исламским радикалистом, в то же время как в правительстве Афганистана Находятся атеисты и, более того, пуштуны. Ни один пуштун не признает линию дюранда, раскалывающую его народ пополам, и ни один правитель Пакистана не удержится у власти, если решится отдать Афганистану часть страны. Генерал Ульхаку крайне выгодна нестабильность в Афганистане и на этой почве он будет сотрудничать с любым, даже с нами, хотя он и недолюбливает Америку, тем более что СССР поддерживает Индию злейшего врага Пакистана. Милтон Берден прервался, вопросительно посмотрел на адмирала. Тот переглянулся со своим заместителем. Блестящий молодой человек, блестящим. Подготовительная работа проведена просто блестяще. Как я понимаю, это уже почти готовая специальная операция. Какие цели вы предлагаете поставить в Афганистане? Их несколько, улыбнулся Бертон. Первое и самое легко выполнимое расколоть страну и создать очаг напряжённости на границах Советского Союза. Вторая, которую тоже реально выполнить – заставить Советский Союз ввести туда войска и ввязаться в конфликт. Третья – представить весь этот конфликт как нападение атеистического Советского Союза на мусульманскую страну и оттолкнуть от СССР весь Ближний Восток, который сейчас к нему тяготеет. Мы должны наоборот – столкнуть лбами коммунистических и исламских фанатиков – заставить их воевать друг с другом. Сами же мы должны оставаться в стороне и помогать афганскому сопротивлению исключительно деньгами и оружием. Да и то, деньгами пусть лучше помогают богатые страны Арабского Востока, а мы будем только координировать этот процесс. И, наконец, последняя и самая смелая цель – За счет бывших басмачей и исламских террористов дестабилизировать весь юг Советского Союза и развязать там войну или террористическую активность. Такие планы невыполнимы без наличия серьезной агентуры в Афганистане, заметил замдиректора ЦРУ по операциям Макмагон. А у нас такой агентуры нет. Она у нас есть. Берден улыбнулся еще шире. «Просто вы смотрели в файлах действующих агентов, а я копнул глубже. Один афганский юноша учился в США в 60-х, был даже старостой афганской общины в колледже. Его завербовали, но с тех пор, как он вернулся в Афганистан, связь с ним прервали, признали неперспективным. У нас ведь даже станции в Кабуле нет. но в НДПА Он занимает сейчас очень высокое положение. Личное дело Амин Хафизула. 1 августа 1929-27 декабря 1979 Второй президент Демократической Республики Афганистан. Хафизула Амин родился 1 августа 1929 года в провинции Пагман, близ Кабула, в семье начальника тюрьмы. По национальности Пуштун-Гелезай, выходец из небольшого пуштунского племени Харути, Хароти, окончил высшее педагогическое училище и научный факультет Кабульского университета со степенью бакалавра наук в области физики и математики. После получения образования Амин стал преподавателем, замдиректора и директором Кабульского лицея Ибн Сина. В 1957 году он получил стипендию на продолжение образования в колледже при Колумбийском университете в Нью-Йорке, США, где получил степень магистра. Там он был главой афганского землячества. Ряд источников утверждает, что в то время началось его сотрудничество с ЦРУ, не прекратившееся и позднее. В 1962 году Амин вновь отправлялся в Штаты, чтобы получить степень доктора философии, но не получив, в 1965 году вернулся на родину. После возвращения преподавал в Кабульском университете. В это время имел репутацию пуштунского националиста, член НДПА с 1966 года. В 1968 году пленум фракции «Хальк» перевел Амина из членов партии в кандидаты, охарактеризовал его как человека, скомпрометировавшего себя фашистскими чертами – С 1969 года депутат Нижней палаты парламента, с 1977 года член ЦК НДПА, пришел к власти 16 сентября 1979 года, сменив, затем убив своего предшественника Тараки. Одним из первых озвучил мысль о необходимости советской интервенции в ДРА. В тот же год пережил два покушения 16 и 27 декабря. Попытка отравления и в тот же день 27 12 79 был убит в результате успешного штурма дворца советским спецназом в начале афганской войны 1979 1989. Тактика становится стратегией. И системы, которые мы создаем, сети, которые мы плетем, часто переживают своих хозяев, и порой даже в страшном сне создатели этих сетей не могут предсказать, во что превратятся их детища. Милтон Берден, основной разработчик плана войны в Афганистане, блестяще провел его реализацию. Он добился той цели, которую он даже не смел поставить себе – Если программой «Максимум» для него было развязывание террористической войны в южных республиках СССР, то на деле получился распад единственной сверхдержавы, которая могла конкурировать с его родиной. Он мог быть доволен собой. На протяжении своей истории человечество накапливает опыт. То, что вчера казалось немыслимым, сегодня становится удивительной реальностью, а завтра — повседневностью. Первая мировая война обогатила нас социалистической революцией. Вторая мировая — концлагерями и геноцидом. Вьетнамская война дала понимание того, что если у тебя господство на суше, на воде и в воздухе, то это еще не значит, что ты победишь». Внесла свой вклад в копилку человеческого опыта и афганская компания. Она дала понимание и осознание, прежде всего, мусульманскому экстремизму, осознание того, что относительно небольшими силами, постоянными кабаринами укусами можно поставить на колени даже великую державу, Этого понимания раньше не было. СССР и США казались непобедимыми левиафанами, а сейчас оно есть. И сотни бойцов вновь и вновь идут умирать на пути джихада, отлично зная, что их смерть будет еще одной малой таликой на чаше весов войны с большим сатаной. Каждый гроб, накрытый американским флагом, приближает мусульманских экстремистов к победе. Милтон Берден дожил до сего дня и увидел дело рук своих. В 1988 году он был отозван с должности резидента ЦРУ в Исламабаде и назначен начальником советского отдела, последним начальником. Находясь в Афганистане, он многое понял. Понял, что он совершил какого джина выпустил из бутылки и кто теперь следующий. Алекс Берр, его коллега, ветеран ЦРУ, бывший начальник станции в Читрале, в своем интервью сейчас говорит, «Еще тогда, в конце 80 мы давали оружие и деньги маджахедам, отлично при этом осознавая, что мы следующие. Милтон Берден совершил неслыханное». Он написал письмо директору ЦРУ, в котором указал, что необходимо любой ценой сохранить СССР как необходимый компонент для будущего господства Америки, что без СССР будет только хуже, что исламские террористы, вскормленные на американские и арабские деньги, справившись с одним противником, возьмутся за другого, за США. Было это в 1990 году, и из-за этого письма Милтон Берден попал в опалу, а сейчас он уже отставник ЦРУ видит гробы, идущие из Афганистана, гробы, накрытые американским звездно-полосатым флагом. Наверное, это и есть его наказание — видеть дело рук своих». Секретно. Кабул. Посольство США. Только послу. Под любым предлогом официально посетите члена ЦК НДП Хеамина и в ходе разговора достоинно передайте, что его старшие друзья по кампусу хотят возобновить старую дружбу. Дальнейшие указания получите позже. Государственный секретарь США С. Венс. На самом деле ситуация это была из ряда вон выходящей. Посол не должен поддерживать контакты с агентами, для этого есть начальник станции ЦРУ в стране и его подчиненные. Но здесь ситуация была неординарной. Станции ЦРУ в Кабуле на тот момент не было. Ближайшая была в Исламабаде. Любой человек, въехавший из враждебного Пакистана, подпадал под колпак спецслужб, Его встреча с агентом означала бы провал, да если бы эта станция и существовала, все равно с чиновником уровня Амина, членом ЦК НДПА, не возбуждая излишних подозрений, мог встретиться только посол. Новый посол в Афганистане Адольф Дабс безукоризненно выполнил поручение. 14 февраля 1979 года посол Адолив Дабс был похищен неизвестной доселе маоистской группировкой «Национальный гнёт». Удивительно, но посол приказал остановить машину в неположенном месте и сам пустил похитителей в свою машину. Похитители заперлись вместе с послом в номере отеля «Кабул» и потребовали от правительства Афганистана Освобождение из тюрьмы трех своих сторонников. В ходе штурма гостиничного номера все похитители и сам посол были убиты. Возглавлял штурм лично член ЦК НДПА Хафизулла Амин.